74 часа до полного уничтожения человечества. 7 Как всегда утром, ровно в семь я отменяю комендантский час. И темнота так внезапно сменяется дневным светом, что это всегда немного потрясает. В спальнях жители деревни зевают и подтягиваются на своих ржавых кроватях, а их первые мысли обрушиваются на мое сознание — Барабаня по нему, как первые капли дождя по жестяной крыше. Люди спускают ноги с кровати и обхватывают руками головы, удивляясь тому, какими усталыми они себя чувствуют и как сильно болят у них все мышцы. На руках у многих масляные пятна, которых не было вчера вечером. Костяшки пальцев обожжены. Сандалии стоят не там, где они оставляли их вечером. Три поколения жителей деревни которые обитали в бывшей казарме и спали на этих кроватях до них, просыпались с тем же недоумением. Благодаря любознательности Эмори, это первое поколение, которое знает, что старейшины поднимают их во время комендантского часа, однако никто не знает зачем и не осмеливается спросить. Хотя такая секретность кажется им странной. Это они готовы признать правду в глубине души, В конце концов, нет ничего, чего бы они не сделали добровольно, если бы их попросили. Они хотят быть полезными. Стряхнув беспокойство, они поспешно одеваются и открывают ставни навстречу яркому утреннему свету, который стирает ночные странности. Скоро на длинных столах во дворе будет накрыт завтрак из свежих фруктов, сока, хлеба, рикотты и меда. У них будет час на еду, А потом они возьмут инструменты и отправятся на работу. Выживание утром, общественное служение днем, веселье вечером — такова их обыденная жизнь. Их оковы настолько привычны, что никто и не замечает, насколько они крепки и нерасторжимы.